Первая мировая война. 19 июля, 1 августа 1914 года. В этот день Германия объявила войну России. Соответственно, Россия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, Англия, Франция и Россия против Четверного союза, Германия, Австро-Венгрия, позже Турция и Болгария. Победа при Гумбенине. 7 и 20 августа 1914 года. В этот день русские войска одержали победу над германской армией в сражении при Гумбинине. Это было первое сражение Первой мировой войны на Восточном фронте. Соотношение сил перед сражением было явно не в пользу русской армии, которая насчитывала 63 800 человек при 380 орудиях. Германские войска имели 74 500 человек, при 408 легких и 44 тяжелых орудиях. Русская армия потеряла в ходе сражения около 10 тысяч солдат и офицеров, а германская 8800 человек убитыми и ранеными, плюс около 6 тысяч человек попало в плен. Уинстон Черчилль потом написал о победе русских войск под Гумбинином. Так, очень немногие слышали о Гумбинине. И почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Русские контратаки третьего корпуса, тяжелые потери Маккензена, вызвали восьмой армии панику. Она покинула поле сражения, оставив своих убитых и раненых. Она признала факт, что была подавлена мощью России. Галицийская битва. 13-26 сентября 1914 года. В этот день русские армии Юго-Западного фронта под командованием генерала Н. И. Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицейской битве. Эта битва стала одним из крупнейших сражений Первой мировой войны, в результате которого русские войска заняли всю Восточную Галицию, почти всю Буковину, и осадили перемыши. В операции участвовали Третья, IV, V и 8 армии в составе Русского Юго-Западного фронта, а также 4 австро-венгерские армии. С другой стороны, в ней участвовал почти миллион солдат и офицеров при 1770 орудиях со стороны противника, 830 тысяч человек при 1500 орудиях. По российским данным, в ходе битвы австро-венгерские войска потеряли до 300 тысяч человек убитыми и ранеными, до 100 тысяч пленными ими было потеряно 400 орудий. Потери русских тоже были весьма велики, но после этого Австро-Венгрия уже не предпринимала в ходе Первой мировой войны самостоятельных масштабных наступательных действий. Самолеты Илья Муромец. 10-23 декабря 1914 года. В этот день указом императора Николая II было утверждено постановление военного совета о формировании первой эскадры самолетов Илья Муромец. Именно с этого дня взяла начало история российской дальней авиации. За годы Первой мировой войны эскадра выполнила около 400 боевых вылетов, сбросив на голову противника 65 тонн бомб. При этом эскадра записала на свой счет 12 сбитых истребителей противника Собственные потери эскадры составили лишь один самолет. И еще три бомбардировщика были подбиты. Огромный, стасильный самолет Илья Муромец построил в 1914 году Игорь Иванович Сикорский. Размеры самолета поражали. Размах крыльев этого воздушного гиганта составлял более 30 метров. Длина фюзеляжа равнялась почти 18 метрам. Взлетный вес превышал 6 тонн. На этом самолете Сикорский с тремя членами экипажа совершил беспрецедентный по дальности перелет из Петербурга в Киев. Когда этот самолет первый раз появился над Петербургом, на улицах даже замерло движение. Люди, заприкинув голову, смотрели на него и от удивления ахали. «И как такая тяжесть только держится в воздухе?» Пролетая над Витебском, авиаторы сбросили закрытую металлическую банку с прикрепленной к ней яркой лентой. В нее они вложили тексты двух телеграмм в Петербург, на Руссо Балты в Киев, а также деньги для отправки телеграмм. Телеграммы были доставлены адресатам, и это событие вполне можно считать началом авиапочты. В Орше авиаторы заправились горючим и продолжили полет, однако вскоре им пришлось совершить вынужденную посадку. Из-за течи в топливном трубопроводе Загорелся и заглох один мотор. Огонь удалось быстро потушить, но продолжать полёт с тремя двигателями было опасно. Летчики сели на маленькое поле, устранили течь и переночевали в кабине самолета. Рано утром они снова взлетели и к вечеру приземлились в Киеве, встреченные приветствовавшей их огромной толпой. Здесь они узнали, что в Сараеве убит эрцгерцог Австрии, Франц-Фердинанд. Когда началась Первая мировая война, из муромцев, первоначально задуманных как транспортный самолет, была образована специальная эскадра воздушных кораблей-бомбардировщиков. Для этого их оснастили стальными доспехами, защищавшими от пуль, и восемью пулеметами «Максим». Каждый мог нести запас бомб весом до 800 килограммов и держаться в воздухе до 10 часов. Муромцы легко заходили в тыл противника и наносили ему сокрушительные бомбовые удары. Возглавил эскадру, можно сказать, первое соединение стратегической авиации М.В. Шедловский, которому было присвоено звание генерал-майора. Сикорский тоже неоднократно выезжал на фронт, обучал молодых летчиков, вносил коррективы в конструкцию самолетов, участвовала в разработке тактики боевого применения воздушных кораблей. Всего этих настоящих воздушных крепостей было построено 85 штук, и каждый новый самолет был все более и более совершенным. Осада Перемышля. 9-22 марта 1915 года. В этот день русские войска после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость перемышли. Цитадель Перемышля была окружена поясом из 15 фортов. Промежутки между фортами защищались артиллерийскими батареями и опорными пунктами пехоты. Сложенные из кирпича укрепления были усилены либо заменены бетоном. При этом в самом Перемышле имелись броневые установки для гаубиц, а арсенал крепости насчитывал сотни стволов. В первый раз русские войска 11-й армии генерала А.Н. Селиванова осадили Перемышль в сентябре 1914 года. Но нужна была тяжелая осадная артиллерия, а ее у русских не было. Тем не менее, в ноябре 1914 года началась вторая осада. Генерал А.Н. Селиванов, войска которого были меньше по численности, чем гарнизон крепости, не предпринимал бессмысленных попыток штурма, а окружил крепость широким кольцом, рассчитывая добиться сдачи измором. Генерал Ю.Н. Данилов писал члену Госсовета генералу Н.В. Русскому следующее. «Из перемышли гарнизон ежедневно тысячами расстреливает бессмысленно снаряды, не причиняя нам потерь и не решаясь больше на вылазки. Впечатление таково, как будто противник стремится поскорее расстрелять свои снаряды. Это предположение согласуется с известиями о наступивших затруднениях по продовольствованию гарнизона. В 9 часов утра 9-22 марта 1915 -го года Перемышль капитулировал. Без каких-либо условий в плен сдались без малого четыре армейских корпуса. Девять генералов, 2875 офицеров, более 113 800 солдат. Убито у противника оказалось 16 тысяч человек. Русские войска захватили 900 орудий, по другим данным – 1050 орудий. Поэт В.Я. Брюсов, бывший в годы Первой мировой войны военным корреспондентом, писал «Все дороги от перемышля заполнены пленными. Шоссе на десятки верст кажется синим,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 Атака мертвецов. 14 июля, 6 августа 1915 года. В этот день защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку. Этот героический эпизод остался в истории как атака мертвецов. Это выражение при описании контратаки солдата 226-го. «Землянского полка» впервые было использовано в работе С. Хмеликова «Борьба за совет», опубликованной в 1939 году. Автор был непосредственным участником событий, и он написал так. «13-я и 8 роты, потеряв до 50% отравленными, развернулись по обе стороны железной дороги и начали наступление». 13-я рота, встретив части 18-го лантверного полка, с криком «Ура!» бросилась в штыки. Эта атака мертвецов настолько поразила немцев, что они не приняли боя и бросились назад. Много немцев погибло на проволочных сетях перед второй линией окопов и от огня крепостной артиллерии. Кстати, первый в мире противогаз средства защиты органов дыхания, зрения и кожи лица, был изобретен в том же 1915 году, и сделано это было в России. Первый в мире противогаз. Первый противогаз, обладавший способностью поглощать широкую гамму отравляющих веществ, был разработан химиком Николаем Дмитриевичем Зеленским и технологом завода «Треугольник» М.И. Кумантом в 1915 году. Потом модель противогаза Зелинского Куманта была усовершенствована и Д. оваловым и поставлена в массовое производство. После этого для армии было заказано около миллиона экземпляров, что позволило существенно снизить потери в Первой мировой войне. А до этого на фронтах применялись влажные маски, повязки, пропитанные различными растворами, действие которых основывалось на химическом связывании отравляющих веществ. Однако, помимо очевидных проблем с использованием в боевых условиях, они помогали лишь от узкого спектра газов, а их к 1915 году уже использовалось несколько десятков. Поэтому воюющие стороны активно искали адсорбенты, обладающие наибольшей поглощающей способностью. Немцы, например, использовали кизелигур с пемзой. А вот Н. Д. Зелинский предложил использовать активированный березовый или липовый уголь. Дело в том, что профессор по роду своей деятельности соприкасался с производством спирта, в котором уголь с давних пор применялся для очистки сердца. Соответственно, Зелинский располагал различными сортами углей, и, поставив ряд опытов, он обнаружил, что уголь действительно является мощным средством для поглощения ядовитых газов. В июне 1915 года Зеленский доложил о своем открытии на заседании противогазовой комиссии при Русском техническом обществе в Петрограде. Комиссия решила немедленно приступить к испытаниям угля, и они происходили в течение осени и зимы 1915-1916 годов. Генерал В. Эннепатев свидетельствует, к сожалению, как это часто бывает у нас, началась бесконечная волокита, которая сильно затормозила проведение в жизнь столь важного изобретения. Причина этого крылась в самолюбии людей, работавших в отделе противогазов, и не позволявшим им честно признать, что открытие сделано не у них, а на стороне. Тем не менее, уже летом 1916 года армия получила более 5 миллионов противогазов, и с весны 1917 года в боевых частях русской и союзнических армий других типов противогазов не было. Важно отметить, что Зелинский не стал патентовать изобретенный им противогаз, считая, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях. Осада Эрзурума 3-16 февраля 1916 года. В этот день русские войска под командованием Н.Н. Юденича взяли турецкую крепость Эрзурум. В течение нескольких месяцев после начала Первой мировой войны Турция соблюдала нейтралитет. Однако в октябре 1914 года турецкий флот в Черном море обстрелял русские порты Севастополя, Одессу и Новороссийск. В ответ на это, 2 -го, 15 -го ноября Россия объявила Турции войну и открылся новый фронт Кавказский. В январе 1916 года русские войска перешли в наступление. Совершив труднейший переход через обледенелые крутые горные склоны, русские войска под командованием генерала Н.Н. Юденича подошли к турецкой крепости Эрзурум. Обладание ею давало ключ господству над всеми восточными областями Турции. Расположенная на высоте более трех километров, хорошо защищенная фортами, крепость считалась неприступной. Подготовка штурма заняла 21 день. Особые трудности вызвала доставка осадных орудий с платформами и снарядов к ним. Русские начали штурм Эрзурума 29 января 11 февраля. Он пошел успешно и уже 30 января 12 февраля русские войска овладели двумя фортами на важных направлениях, что позволило им севера выйти в тыл турецких позиций. 3-16 февраля русские войска ворвались в Арсурум, а турки были отброшены на 70-100 километров к западу. При штурме русские войска потеряли 2300 человек убитыми, и 13 тысяч человек ранеными. Турецкая третья армия была разгромлена полностью. Она потеряла больше половины своего состава – 66 тысяч человек убитыми и ранеными. 13 тысяч человек попали в плен, было взято также 9 знамен и 325 орудий. Брусиловский прорыв. 22 мая 4 июня 1916 года. В этот день в ходе Первой мировой войны началось наступление русских войск под командованием А.А. А. Брусилова. Военные действия на Восточноевропейском театре Первой мировой войны в кампании 1916 года ознаменовались таким важным событием, как наступательная операция Русского Юго-Западного фронта под командованием генерала А.А. Брусилова. В ходе ее проведения был осуществлен оперативный прорыв фронта противника, чего ни разу до этого не смогли сделать ни немцы, ни австро-венгры, ни англичане, ни французы. Успех брусиловского прорыва был достигнут благодаря избранному Брусиловым новому методу наступления, суть которого заключалась в прорыве вражеских позиций не на одном участке, а в нескольких местах. Прорыв на главном направлении сочетался у него с вспомогательными ударами на других направлениях, из-за чего расшатывался весь фронт противника, и он не мог сгруппировать свои резервы для отражения основного удара. В результате Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт нанес поражение австро-венгерской армии, а войска при этом продвинулись на 80-120 километров вглубь территории противника. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, почти всю Буковину и часть Галиции. По российским данным, Австро-Венгрия и Германия потеряли более полутора миллионов человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Русские захватили 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов. По официальным немецким данным, потери Австро-Венгрии составили 616 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести, а Германии – 148 тысяч человек, в том числе около 20 тысяч пленными. По официальным российским данным, войска Юго-Западного фронта потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 500 тысяч солдат и офицеров, По немецким данным, российские потери составили около 800 тысяч человек. Итогом Брусиловского прорыва стал тот факт, что для отражения русского наступления противнику пришлось перебросить с западного, итальянского и салоникского фронтов 31 пехотную и 3 кавалерийские дивизии, более 400 тысяч солдат и офицеров, что облегчило положение союзников в сражении на Сомме, и спасло терпящую поражение итальянскую армию от разгрома. Под влиянием русской победы Румыния приняла решение о вступлении в войну на стороне Антанты. Сам генерал А. а. Брусилов оценил итоги операции весьма скромно. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, доедать да не могла, ибо решение Военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес.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 Так, собственно, и было. Русские войска заняли Луцк, продвинулись на несколько десятков километров, но в дальнейшем натолкнулись на упорное сопротивление противника. В части чести 11-й и 7-й армии прорвали фронт, однако из-за отсутствия резервов не смогли развить успех. Активные действия 9-й армии закончились взятием черновцов. При этом Ставка не смогла организовать взаимодействие фронтов. Наступление Западного фронта, намеченное на начало июня, началось с опозданием на месяц, велось нерешительно и окончилось неудачей. Обстановка требовала переноса главного удара в полосу юго-западного фронта, но решение об этом было принято лишь 26 июня, 9 июля, когда противник уже подтянул мощные резервы Западного театра военных действий. Тем не менее, Брусиловский прорыв сыграл большую роль в общем ходе войны, хотя оперативные успехи его и не привели к решающим стратегическим результатам. Приветствую вас, Алексей Алексеевич, с поражением врага и благодарю вас, командующих армиями и всех начальствующих лиц, до младших офицеров включительно, за умелое руководство нашими доблестными войсками и за достижение весьма крупного успеха. Император Николай II а. а. Брусилову. Красная армия. 15 и 28 января 1918 года. В этот день Совет народных комиссаров Советской России издал декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии. Декрет был опубликован 20 января 2 февраля в официальном печатном органе правительства большевиков. И тут же началась запись в новую армию солдат добровольцев, из которых формировали красноармейские роты, сводившиеся потом в полки. 23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание Совета Народных Комиссаров «Социалистическое Отечество в опасности», а также воззвание военного главнокомандующего Н.В. Крыленко, которое заканчивалось словами: Все к оружию!» все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советом с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. а настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во все советы по всем городам. ныне 23 февраля отмечается как день защитника отечества. Этот праздник был установлен 27 января 1922 года, когда Президиум в ЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором говорилось «В соответствии с постановлением 9 Всероссийского Съезда Советов о Красной Армии Президиум в ЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии, 23 февраля». Первоначально праздник именовался как День Красной Армии Флота. С 1946 по 1993 год он носил название День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Конец Первой Мировой Войны. 11 ноября 1918 года. В этот день окончилась Первая Мировая Война. Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбининские сражения, оборона крепости, совет взятия, Эрзурума, Брусиловский прорыв – это славные вехи нашей истории. И победа наших союзников в войне за цивилизацию – это в значительной степени заслуга России. Мировая война возникла вовсе не случайно, не внезапно и не в результате того, что дипломатия не сумела справиться со своей задачей, предотвратить ее. Война готовилась давно, в течение нескольких десятилетий, хотя никто заранее не знал точно, когда именно она начнется, когда и как кончится. Даже генеральные штабы, разрабатывая свои стратегические планы, не смогли предугадать ни ее сроков, ни подлинных масштабов, какие она примет, ни числа жертв, каких она потребует, ни тем более ее результатов экономических, социальных и политических. А.С. Иерусалимский, историк. Бои на Халхинголе. 20 августа 1939 года. В этот день советские войска начали наступление против вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхингол. Потери японо маньчжурских войск за время боев с мая по сентябрь 1939 года составили более 61 тысячи человек убитыми, ранеными и попавшими в плен, в том числе около 25 тысяч человек убитыми. Безвозвратные потери советских войск составили 9703 человека, в том числе 6472 погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, 8 умерших от болезней. 2028 пропавших без вести, 43 погибших от несчастных случаев. Санитарные потери составили 15 950 человека, а в том числе 15 251 раненых, контуженных и обожженных, 701 заболевших. Победа Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от быстрого начала войны против СССР, раскрыла полководческий талант, Георгия Константиновича Жукова. Перемирие между СССР и Японией было заключено 16 сентября 1939 года. Соответственно, после начала Великой Отечественной войны, Генеральный штаб Японии, учитывая в том числе и опыт Холхенгола, принял решение вступить в войну против СССР, только если Москва пойдет до конца августа. В ответ на требования Гитлера немедленно выполнить свои союзнические обязательства и ударить по СССР с востока на заседании Совета министров Японии было принято окончательное решение ждать, пока Германия не будет побеждать наверняка. Нападение Гитлера на СССР 22 июня 1941 года В этот день фашистская Германия напала на СССР. Общие людские потери СССР в 1939-1945 годах оцениваются в 43,4 миллиона человек, а общее число погибших в рядах Советской Армии в 1941-1945 годах оценивается в 26,4 миллиона человек. Все эти люди отдали свои жизни ради победы. Но именно 22 июня по радио впервые прозвучали слова «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Так оно и вышло. Отныне 22 июня является днем памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Первым плакатом, расклеенным на стенах домов 23 июня 1941 года, был лист художников-кукорениксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага», изображавший Гитлера, вероломно нарушившего пакт о ненападении между СССР и Германией, и красноармейца, вонзившего штыка в его голову. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. В этот день парадом по Красной площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. Речь Иосифа Виссарионовича Сталина на параде Красной армии 7 ноября 1941 года. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие-работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда,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 Приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли время на ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался.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 29 ноября 1941 года. В этот день советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону. Битва под Москвой. 6 декабря 1941 года. В этот день началось контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. и сообщения Совинформбюро о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы. 11 декабря 1941 года. 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта, 13 танковых, 33 пехотные и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода фланга фронта выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну на юге, далее взять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери. В 1941 году немецкие войска разбились о стойкой советских войск под Москвой и были отброшены на запад на значительное расстояние. Георгий Константинович Жуков, маршал Катюша 19 ноября 1942 года. В этот день в 7.30 утра в Сталинграде залпами «Катюш» началась 80-минутная артподготовка. Это интересно. «Катюша» — это неофициальное название боевых машин бествольной реактивной артиллерии, которые стали одним из символов победы СССР в Великой Отечественной войне. Реактивный снаряд РС-132 калибра 132 мм и пусковая установка на базе грузового автомобиля ЗИС-6 были приняты на вооружение 21 июня 1941 года. А впервые установки БМ-13 были опробованы в боевых условиях в 10 часов утра 14 июля 1941 года. Тогда батареи капитана Флерова обстреляла вражеские войска и технику в городе Рудня, поддержав обороняющиеся части Красной Армии. Примерно 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Ураган». Этот день ныне отмечается как день ракетных войск и артиллерии страны.